Глава 14. Великий князь киевский Олег Вещий. Он был не похож на варяга. Вместо усов – борода, заплетенная в косицы на нурманский манер. Длинные светлые волосы, в которых просить почти незаметно – прихвачены золотым обручем. Опять-таки на Нурманский манер. И золотые кольца на руках. Впрочем, это неважно С бородой или с усами он все равно был варягом. И не просто варягом, а великим князем киевским, лидером русов, легендой, человеком, который связал воедино, под одним началом, весь путь из варяг в Греки, от Балтики до самого синего Черного моря. Олег Вещий. Сергей много слышал о нем, но в той прошлой жизни в живых не застал. Хотя молва иногда связывала их вместе, но то были пустые слухи. Об Олеге говорили, что он способен ведать будущее и потому не знает поражений. Но Сергей доподлинно знал, даже если у первого великого князя Киевского есть способность предвидения, то однажды она даст осечку. И Сергей точно знал, когда это случится. Летом 912 года Олег будет убит. И не в славной битве. Умрет то ли от яда, то ли от коварного удара во время своего похода к хузарам. Даже не против них, а именно к ним. Обычного дипломатического визита. И очередное восхождение Древней Руси к величию мировой мощи В очередной раз остановится, потому что на смену ему придет младший соправитель Игорь Рюрикович, чьим именем Олег пришел к власти. Пришел и остался. — Как же можно без упреждения, княжа? Мы покои подготовили, место для дружина твоей, угощение подобающее, — бормотал слегка ошарашенный наместник. — А то вот и гридница занята, и... Не договорил. В зал вбежал стимит. За ним Рерих и еще десяток гридней. Дружинники Олега, тоже варяги, пропустили. Свои. Сергей проскользнул следом. — Здравствуй, брат! — князь Киевский обнял князя Беловодского. — Не ожидал тебя здесь увидеть. — Рад! — И я рад Хельгу. Давненько не встречались. — Да уж два года как. — Это кто, Рерих? — эки ты воин племяш. «В поход на Ромеев со мной пойдешь?» «Пойду», — мгновенно отреагировал Рерих. «Когда? Нынешней весной?» «Ну, не так скоро», — Олег засмеялся. «Так вот, кто мои покои занял. Да брось, в тесноте не в обиде. Забыл, как с тобой на одной войлоке спали. А тут чай попросторней. Каким ветром здесь, брат? Видел твою дружину за стенами. Воевать с кем надумал? Без меня?» И захохотал. «Нет, до войны пока не дошло, — сдержанно произнес Стимит. Давай после, Хельгу. Не хочу дрязгами мелкими радость встречи мутить». «Что еще за дрязги?» — насторожился Олег. «Давай выкладывай. С кем?» «Позже», — отказался Стимит. «Вы с дороги. Поешьте, устройтесь, тогда и поговорим. Время терпит». «Как скажешь, брат. Прокуй». Уже распорядился княжа. «Всех примут, обустроят, столы накроют в княжье большой. Вот радость-то!» Однако никакой радости на широкой физиономии наместника Сергей не заметил. Скорее, тревогу. Жесткая ладонь опустилась Сергею на затылок. «А ты что тут забыл, малой?» «Приорих». «Интересно же, — совершенно искренне ответил Сергей, — «это ж сам великий князь киевский». — Пойдем, пойдем, налюбуешься еще, — сказал Рерих. — Может, и в поход вместе пойдем, если молодцом себя покажешь. — Я покажу, батька, непременно покажу, — заверил Сергей, семеня за широко шагающим рёрихом. В комнату, где разместились отроки, они вошли вместе. — Великий князь Олег здесь, — сообщил Рерих весело. — Придется потесниться вои. Отроки оживились. Прибытие киевлян — это новость приятная. Будут пиры, будут состязания, игры. Помериться силами с дружинниками Олега — это вызов. В общем, весело будет. О причине, которая привела варягов в Новгород, все словно забыли. Сергей решил, потому что уверены, что Олег все разрулит. Он же как-никак великий князь. Новгород ему роту на верность давал. Все так и оказалось. Почти. Вече все-таки собралось, но не по поводу возможной осады. Какая может быть осада, если князь Олег здесь? Он же не допустит, он же не просто князь великий. Но слава его отсюда пошла, из нового города, когда он вместо Рюрика, отца Игоря, княжик здесь стал и считался его наследником до той поры, пока у последней Рюриковой шины сын не родился. «Игорь!» Тогда же Рюрик с Олегой клятву взял, что о сыне позаботится и князем сделает, когда тот вырастет. В общем, не чужой Олег Новгороду, совсем не чужой. Народ на площади кричал так, что барабанные перепонки трещали, радовались Олегу как родному. Но не все. Боярская верхушка, вожди городского самоуправления, получили по ушам, да так, что у них из-под собольих шапок а шпар поднимался. За втравливание его великого князя в конфликт с братом Стимидом так была интерпретирована попытка отжима данников. Олег пригрозил ударить боярство новгородское по самому нежному и трепетному, по мошне, увеличить персональные налоги, а самое главное — лишить таможенных льгот. То есть они сначала отпирались, мол, мы ни при чем, поклеп, князь-батюшка. Даже когда им были предъявлены задержанные станята способниками, бояре не вполне осознали величину косяка и дружно от станята открестились. И в пять голосов, ровно столько их и было, запели о своей непричастности. Что характерно, бывший среди них Тысицкий Неревского конца Братимир в хоре участвовал наравне со всеми. Однако еще с утра Олег при деятельном участии прокоя провел небольшое расследование и даже отыскал Нурманов, которые осенью осуществили обработку населения. Нурманы, которым скрывать было нечего, подтвердили, что сделали это не ради удовольствия, а за плату, и указали на того, кто заплатил и проинструктировал. Этим деятелем оказался один из сыновей Братемира. Стрелки сошлись, и Тысяцкому уже было не отвертеться. Улик достаточно, чтобы подвергнуть строгому допросу и самого боярина, и сынка его. А уж в том, что в умелых руках палача оба признаются в содеянном можно было не сомневаться. Правда, крайним оказался исключительно Братимир. Остальные бояры тут же от него отказались. Сам все сам. Утопить их тоже Братимир не пытался. А великий князь, хоть наверняка догадывался о том, что новгородское самоуправление не такое уж белое и пушистое, копать глубже не стал. Полагал, что урок усвоен. Олег даже к самому братимиру проявил снисхождение. Так он заявил. Если Тысицкий искренне и глубоко раскаивается, то за старые заслуги великий князь готов его простить. И сохранить боярину жизнь и даже имущество. А глубину раскаяния братимира Князь определит, исходя из того, какую тот выплатит компенсацию ему, великому князю, за моральный ущерб и стимиду за попытку подрыва авторитета. И если выйдет так, что раскаяние окажется недостаточно глубоким, в общем, идея понятна. Великий князь велик и справедлив, дружно заявили присутствующие, и отбыли готовить общегородской праздник. Четверо. пятом уже можно было только посочувствовать, ибо ему предстояло выдержать эпохальную битву — страх против жадности. В итоге, как выяснилось позже, победу одержал страх. После выплаты веры самый богатый новгородский тысяцкий братимир стал самым бедным из тысяцких. И пусть львиную долю выкупа забрал Олег, но истемиду досталось немало, причем натурой, территории. С точки зрения Сергея, это было не совсем справедливо. Старался Братимир для общества, а проиграв, расплачивался личным. Хотя, подумавши, Сергей сообразил, что остальным тоже придется раскошелиться. Братимир их не выдал, они ему должны.